«Мой новый, твой мир». Нина Наволодская. Глава первая. Я замерла перед входом в аудиторию, затаив дыхание. Хоть и бежала так быстро, как могла, но, похоже, все равно опоздала. Только, несмотря на мои страхи и опасения, глупая, невероятно счастливая улыбка наползла на лицо и категорически отказывалась покидать его. Утро по воле судьбы, проведённое в компании молодого и улыбчивого преподавателя нашей академии, было, пожалуй, самым потрясающим утром в моей жизни. Хотя всё началось с того, что он на полном ходу протаранил мой кар, вылетев на перекрёсток под запрещающий сигнал. Я готова была разорвать на части того барана, что управлял чёрным хамелеоном, ровно до момента, как наши взгляды пересеклись. Мой, полный яростного зелёного огня и его — темный и взволнованный. Я влюбилась в этого высокого мужчину еще три года назад, в ту же секунду, когда увидела его на трибуне, выступающего с речью перед потоком учеников первого года обучения. И с тех пор больше не замечала уже никого. Я даже перевелась с потока закона на общий поток, чтобы иметь возможность любоваться им практически каждый день. Его красотой, веселой улыбкой, мягким низким голосом, Рик Броуди был совершенным, идеальным. Конечно же, такой шаг не порадовал моих родителей, но они смирились со столь странным выбором, хотя, кажется, отчим до сих пор не терял надежды, что я одумаюсь и вернусь к тому, о чем мечтала последние лет семь. Осторожно потянув на себя дверь, заглянула внутрь. Ребята, собравшиеся на распределение, сидели за столами и тихо переговаривались, не обращая на меня внимания, из чего я сделала вывод — что никто из учителей пока не пришел, и смело юркнула в аудиторию. Сама кафедра терялась в тени, так как над ней не был включен свет, а преподавательское место явно пустовало. С облегчением выдохнув, я смело спустилась к своему ряду и, не глядя по сторонам, протиснулась на место, любезно занятое для меня иннель. Опустила сумку с конспектами на пол около стола и только собралась плюхнуться на скамью, как рядом раздалось. «Ты с ума сошла?» «Хотя бы выразила почтение!» Зашипела на меня Иннель, в ужасе вытращив свои потрясающие синие глаза. «Ты труп, Кира!» «Что? Почему?» Я нахмурилась, пытаясь сообразить, где успела, что называется, накосячить. «Имя?» — рявкнул кто-то громко, и над кафедрой зажглось освещение. «Что?» Я ошарашенно замерла в странной позе и медленно выпрямилась, застыв столбом. «Простите, я опоздала, просто не думала, что кто-то из преподавателей уже пришел, и я...» «Имя!» Над аудиторией раздался зычный рык. Обшарив взглядом пространство перед собой, наконец смогла увидеть говорившего. Там, у самой доски, испещренной какими-то формулами, стоял мужчина, хотя в первую секунду мне показалось, что это старик. Белые засаленные волосы, убранные в неаккуратный хвост, торчащая во все стороны борода, видимо, никогда не знавшая ухода. Одет он оказался в какой-то потрепанный и измятый костюм. «Повторяю, имя!» «Кира Марс!» — обреченно проблеяла, уже понимая, что и правда попала. «Громче!» — послышалось в ответ, и мужчина сделал шаг вперед. Аудитория тут же погрузилась в абсолютную тишину. Ребята, что еще секунды назад тихо обменивались короткими, еле слышными репликами, замолкли. И Нель, сидевшая рядом со мной, осторожно коснулась кончиками пальцев моей ладони, явно стараясь поддержать. Вот только легче мне не стало. Мужчина, припадая на правую ногу, сделал пару шагов вперед, приблизился к столу и оперся на него одной рукой. В свете потолочных светильников блеснуло плетение шрамов на тыльной стороне его ладоней и преподавательский перстень. «Кира!» «Рявкнула я так, как учили нас все эти годы. Марс!» «Кира Марс!» — протянул он задумчиво. «Та самая Марс? Вы имеете какое-то отношение к Маркусу Марсу?» Я закусила губу, не зная, что делать в данной ситуации. Этот человек не был мне знаком, но явно знал моего отчима или слышал о нем, хотя в империи сложно найти человека, что так или иначе не слышал это имя. Многие в академии знали, что я дочь Маркуса Марса — но это никогда не причиняло мне никаких неудобств. Училась я отлично, и без поддержки родителей смогла выйти на практический год, после которого меня ожидали диплом академии и хорошая, стабильная работа на государственной службе. Но теперь что-то ёкнуло внутри, когда он поднял на меня свой льдисто-белый взгляд. «Это мой отец?» «Почему-то я смутилась под ним, таким завораживающим и словно полным презрения». Преподаватель, наконец, оторвался от меня и внимательно обвел холодным взглядом весь зал. «Меня зовут Ксандр роуток Господин Ксандр роуток я ваш новый преподаватель. С этого семестра я буду вести у некоторых групп вашего потока новую дисциплину «Темные материи». Плюс планируется организация нового экспериментального потока «Счета», в который войдут только избранные ученики» хотя сейчас это неважно». «Ну...» Он сильнее сжал пальцы на деревянной спинке стула и снова обратился лично ко мне. «Что же, Кира, Марс, вы настолько привыкли прикрываться своим воистину великим отцом, что совершенно потеряли страх и совесть? Или считаете, что и тут вам будут в рот заглядывать и превозносить за его заслуги? Думаете, что можете вот так просто врываться в аудиторию после начала занятий, даже не спросив разрешения?» «Считаете, что имеете право унижать других лишь потому, что ваш отец, в отличие от вас, чего-то добился?» Каждое его слово было полно яда и режущий слух ярости, что норовило вот-вот выплеснуться, отравляя все вокруг. «Я не... простите, я просто не...» От его тона я окончательно растерялась и попыталась подобрать слова, чтобы объяснить ему, что он не прав Это все досадная ошибка, и виной моего опоздания является небольшая авария, причиной которой стало неаккуратное управление личным транспортом одним из преподавателей кафедры общего направления. Только, кажется, этому Роутеку мои объяснения были не нужны. Он вцепился в спинку стоящего перед преподавательским столом стула и, тряся совершенно белой, как и его длинные волосы, бородой, источал ненависть ко всему живому, И кажется, ко мне лично. «Думаете, что и тут сможете выехать на имени вашего, без сомнений, гениального отца?» «Ха!» Он с силой ударил по столу кулаком, и мне даже показалось, что деревянная столешница затрещала, хотя подобной силы в этом странном типе я никак не ожидала. «Я вам обещаю, что вы пожалеете о каждой секунде своей надежды, Марс!» Я ошарашенно хлопала глазами, стараясь справиться с охватившей меня паникой и одновременно с этим накатывающей обидой и, конечно же, злостью. «Да кто он вообще такой? И как может говорить подобные вещи?» «Да он меня совершенно не знает. Мы — имперские законники и будущие имперские служащие. Причем тут вообще какие-то темные материи?» «Конечно, я согласна, да, виновата, да, опоздала на распределение. Но у меня была уважительная причина». Я оглянулась, ища поддержки у сокурсников, но никто из них оказался не готов меня защитить. «Прошу прощения, господин...» Иннель резко поднялась на ноги, вставая рядом со мной. Она замерла, явно не зная, что говорить дальше, но, стиснув кулаки, продолжила. «Прошу прощения, господин Роутек, но вы не правы. К тому же вы не знаете причины ее опоздания, а посему не можете голословно обвинять ее в чем-либо». Я, как и любой из ее сокурсников, могу подтвердить, что Кира Марс никогда не опаздывает на лекции, а значит, в данной конкретной ситуации произошло что-то из ряда вон выходящее. Опять же, пятый раздел имперского кодекса, пункт 882, может трактовать ваши слова как клевету, поскольку не доказано, что госпожа Марс имела злой умысел унизить любого из присутствующих здесь, включая вас, своим опозданием. Инель, что так и не выпустила мою руку, «Сжала ее чуть сильнее, «а я одновременно испытала невероятный прилив благодарности «и еще каплю досады. «Я была не такая смелая и решительная, как она, «хотя подобное поведение было для судебных обвинителей «единственно правильным, «а я потеряла свой шанс стать более решительной и смелой». «Имя?» — повторил старик и перевел взгляд на мою подругу и защитницу в одном лице. «Иннель, брат!» Она гордо вздернула носик, Но я всё же распознала нотку паники в её ответе.